Глава тридцать пятая Легкое прикосновение к губам вывело из сна. Распахнув глаза, я поймала на себе полное желание взгляд оборотня. Смутившись, попыталась натянуть на себя одеяло, но оно выскользнуло из моих рук и улетело куда-то на пол. Оставив меня без укрытия, благояр улыбнулся шире. «Пора вставать», — шепнула я. «Нет, время для кое-чего другого». Склонившись, он нежно провел губами по моим и углубил поцелуй. Время замерло, позволяя мне насладиться близостью самого невероятного мужчины, что назвал меня своей. Но все же пришло время выбираться из постели. «Во сколько твой экзамен?» Сидя за обеденным столом и наблюдая за тем, как я готовлю завтрак, Благоер выглядел озабоченным и немного злым. Он постоянно крутил в руках телефон, словно ждал чьего-то звонка. Я поставила перед ним чашку кофе. Откинув пальцем сотку, оборотень отхлебнул пару глотков горячего напитка. Несколько капелек попало на джинсы, но, казалось, он и не заметил. «Благояр, у тебя что-то не так?» — решилась на вопрос я. «Нет», — рыкнул он. «Сходи наверх за вещами, пока твоя мамаша не вернулась. Сейчас тебе не нужно попадаться ей на глаза». Отставив тарелку с яичницей, я пошла к себе домой. Поднимаясь на второй этаж, еще с лестничной площадки заметила, что дверь в квартиру нараспашку. Внутри никого не оказалось. Вокруг царил страшный погром. Наша квартира медленно и верно превращалась в бомжатник. Взяв пакет, я сложила туда вещи, чтобы переодеться, и поспешила обратно. Зайдя в логово Благояра, услышала, что он разговаривает с кем-то на кухне. Чтобы не мешать, тихонечко остановилась в коридоре. Наверное, в моем присутствии ему не совсем удобно говорить. Вчера он ушел в другую комнату. Я срочно возвращаюсь в клан. Донеслось до меня. Да, тут и дело труба. Городок мертвый, никаких перспектив. Пауза. Конечно, я приеду один. Услышав такие новости, я замерла. Нет, тут меня ничего уже не удержит. Все дела на месте я уладил. У меня вспотели ладони. Мысленно я прокручивала варианты и верила, что он заберет меня с собой. Просто это какое-то недоразумение. Он же сказал, что любит. Нет, не нужно высылать за мной людей, отец. Я возвращаюсь сам. Вещи уже сложил. У меня сердце остановилось на мгновение. Он возвращается один. В голове загудело. Как же так? А я? Ведь он говорил, что я его. Почему вчера вечером не перезвонил? Дело одно важное провернул. Некогда было. Ну, можно сказать, что получал удовольствие. Быть может, мне нужно было сейчас войти на кухню и потребовать ответы, осудить его, заплакать, поговорить по душам. Но он сказал своему отцу... что возвращается домой его тут ничего не держит а вчера он развлекался развлекался со мной дура доверчивая казак который по ушам проехались никогда я не слышала о том чтобы сатирки становились парой оборотню не было такого так с чего я решила что он говорит правду ну какая истинная Ой, дура доверчивая, коза наивная. Развернувшись, я выскочила из квартиры и вернулась к себе. Быстро переодевшись, вспомнила, что сумка моя у благояра осталась. Пришлось тихо возвращаться. Снова прокравшись в коридор, вслушалась. На кухне дзинькнула чашка. — Нет, отец, я еще не решил, куда дальше подамся. В общем, вечером уже буду дома. Там мы поговорим, и обдумаем, как решить мою проблему в ближайшие сроки. Медлить никак нельзя. Я поняла, что если не хочу сейчас выслушивать о том, что я милая девочка, и ему все ночью понравилось, но он просто вынужден покинуть меня, то нужно просто уйти и не появляться. Схватив свою сумку, я выскочила из подъезда и, прокравшись под окнами первого этажа, пошла на остановку. Автобуса ждать не пришлось. Он в кои-то веки прибыл вовремя. Сидя в грязном салоне, безразлично рассматривала привычный пейзаж. А что я хотела? На что надеялась? Разве то, что произошло, нелогично? Нет. Вот теперь все встало на свои места. Я ведь слышала его разговор с друзьями у гаража. Он ведь тогда предельно ясно сказал, что сатирку подумывает под бок положить, пока пару свою не нашел. Разве кто у нас говорил, что у оборотни с парами беда? Ну, тут, признаться, я и сама не знала, что у них там да как, наши расы не соприкасались. Дети сатиров играли в своей песочнице, а оборотни — в своей. Вот даже дружба у нас не поощрялась, а я поверила в любовь. Какой позор! Если кто узнает, меня насмех поднимут. Да обо мне же анекдоты слагать начнут. Хлюпнув носом, я нервно стерла ладонью слезу со щеки. А ведь он говорил, что будет больно. Для этого, наверное, и сказал, чтобы я истерику не развела, узнав, что он уехал. Сидела бы под его дверями и наивно верила, что это временное испытание, что он вернется, что любит меня, такую расчудесную. Оборотницы его сердце не тронули, только я вся такая особенная, коза с лапшой на ушах. Выйдя из автобуса, медленно побрела к академии. Экзамена я больше не боялась. Вдруг подумалось, что, может, мать и права, и это образование мне не нужно. Не накормит оно меня. Я сатирка. Мне никогда не окажут помощь, если я решусь на свою выставку. Продажей картин не обогатишься. Может, бросить учебу и пойти работать в полную силу. Перестать придумывать для себя красивое розовое будущее. благояр лишний раз доказал что у каждого из нас свое место в этом мире а выше своей головы не прыгнешь вот с таким настроем я издавала экзамен вопросы мне достались легкие и я без эмоций бубнила заученные ответы диана у вас все в порядке переведя взгляд на преподавателя я моргнула не понимая о чем он «Вы плачете?» Вздрогнув, я вдруг поняла, что у меня по щекам катятся слезы. «Простите», — хрипло ответила я. «Это нервное». «Что-то личное?» Понизив голос, шепнул пожилой учитель. «Да», — кивнула я. «Мужчина?» Я снова кивнула. «Вы очень красивая?» «Умная и талантливая девушка. У вас большое будущее. Такие дарования, как вы, находят свою дорогу. А любовь! С высоты прожитых лет я могу сказать, что иногда любовь нужно просто пережить и позволить ей остаться в вашей жизни». «Спасибо». «А вообще, дурак он!» — хмыкнул старичок. — Скинуть бы мне сейчас лет пятьдесят, и я бы за вами хвостом с цветами и конфетами бегал. Я рассмеялась. Мне стало чуточку легче. Все-таки люди намного лучше нас, проще и добрее. Я бы хотела жить среди них.